Ника заподозрила, что автором анонимного письма следователю Нефонтову мог стать кто-то из супругов Сайковых. Чувствовалось знание юридической специфики, профессиональной терминологии статей и параграфов всевозможных нормативно-правовых актов. А Светозар и Марфа Сайковы были университетскими друзьями Василия Ершова и Максима Трифонова и не раз выручали товарищей, когда те слишком далеко заходили, со своими просто шутками. Но доказать их авторство было практически невозможно, если только сами признаются. А это вряд ли. Вот уже и Максим твердит, что просто по приколу звонил в 67-ю параллель и сообщал о взрывном устройстве. А его вдруг Авася снимал эвакуацию для блога тоже без всякой задней мысли. А чё стебался, это его мнение, и он имеет право его выражать. Имел в смысле. Настаивал задержанный, явно проинструктированный светозаром и Марфой. «Ты пойми», – убеждал парня на ум, получив с Трифоновым встречу в КПЗ. «Иск тебе уже предъявлен. Отзывать его не будут. Ущерб вы магазинам в комплексе причинили немалый своими шуточками. Прикинь, сколько времени они из-за вас не работали, ждали, пока саперы все углы прочешут». «Да и статья за это имеется, 207-я. А у тебя часть вторая получается. Это от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы. Это не баран, начихал». А заказчик в тени остался и по-прежнему опасен для вас троих. Скорее для Сайковых. До тебя-то он тут не доберется. А кого-то из них запросто может заказать, чтобы потом оставшиеся могли хай поднять. Злые дядьки из параллели посадили бедного мальчика в кутузку и убивают его адвокатов. Ай-яй-яй. Я не понимаю, о чем вы говорите, — упирался Максим, заметно растерявший в камере свой столичный лоск и осунувшийся. — Какой заказчик? Я уже признался, что да, звонил в параллель и делал ложные сообщения о минировании. Но я это делал просто так. Попугать их хотел. Забавно было потом у Васи в блоге позырить, как они все на мороз выскакивали. А в трансформаторной будке чьи гаврики поковырялись? Обесточили комплекс на несколько часов? Спросил Наум. — Какая будка? — выгнул холеные брови Трифонов. — Мимо. Я в электричестве не шарю. «Кто ковырялся, тех и спрашивайте». «Ясно», — кивнул Наум. «Выучил на зубок. Но если все же надумаешь что-то новенько рассказать, звони». Он протянул Максиму визитную карточку. «А что вы мне тыкаете?» Но карточку Трифонов все же взял и спрятал в карман своей пижонской, но изрядно помятой и несвежей рубашки. Этот разговор происходил накануне суда, который должен был избрать Максиму меру пресечения до разбирательства его дела. Трифонов не имел прописки и места жительства в аркуте. Ущерб, причиненный параллели его звонками, исчислялся миллионами. И Наум заранее знал, каким будет решение. Придется парню дожидаться суда в местном СИЗО. Так и вышло. Несмотря на все старания Сайковых и, в отличие от них, Трифонов не особо огорчился. Конечно, он накрепко стоял на версии «это мы просто для шутки попугать хотели». Но, похоже, разговор с Гершвиным накануне заставил пранкера задуматься. Похоже, действительно, таинственного заказчика он боялся куда больше, чем иска от параллели и приговора по статье 207, часть 2. «Интересно, как дела в Лабытнанке у Андрея Камышова?» – думал Наум, выходя из здания суда. Посмотрев на часы, он определил, что безопасник морского уже должен был доехать. — Так не оставим! — донеслось до него визгливая стаката Марфы Сайковой. — Апелляция! Обжалование! Произвол! Ответят! А вот девочка, видно, ничего не поняла.